Я довольно легко поступил на журфак. К тому времени у меня уже были печатные работы в детских и юношеских журналах и даже коротенький рассказ в юности. Я точно знал, что хочу писать. Писательские амбиции у меня были и тогда, но и журналистика меня привлекала. В конце концов, это профессия, а вот писательство – скорее призвание. Здесь нужен жизненный опыт. В молодые годы это получается только у гениев, а я не гений – Я это отлично понимал. Курс у нас был веселый и бойкий. Московские пижоны и столичные красавицы. Было много блатных, но были и провинциалы. Вот эти точно поступили благодаря своим способностям. Наш роман с Иркой начался на втором курсе. Конечно, до этого я видел ее много раз. Во-первых, яркая внешность, а во-вторых, очень громкий и резкий голос». Не заметить и не услышать ее было нельзя. Училась она в параллельной группе, но на лекциях мы встречались и на институтских вечерах тоже. Сталкивались и в нашей столовке, и в институтском скверике, где я обычно курил, а Ирка в очередной раз что-то громко вещала, собрав вокруг себя небольшую толпу. Я знал, что фамилия ее Скворцова, и папаша ее читает лекции у нас в институте». Ирка была хорошенькой, очень смуглая, потом выяснилось, что у нее была испанская кровь, кажется, со стороны матери, черноволосая, узкая в кости, гибкая, как глаза. Ирка была ярой общественницей, комсомольским лидером и заводилой по натуре. «Мне никогда не нравился такой женский типаж, слишком шумный и слишком активный, и все слишком». Я не понимал, зачем ей, профессорской дочке и коренной москвичке, нужен этот комсомол, эти собрания, взносы, конференции. ей богу не понимал. Дело было под ноябрьские праздники. В очередной раз нас согнали в аудиторию, чтобы провести очередное собрание. Ирка Скворцова, разумеется, сидела в президиуме, рядом с секретарем комсомольской организации, придурочным лохматым очкариком из ее группы. Признаться, я не вслушивался в пламенные речи по поводу предстоящего праздника. Вся эта чушь была мне абсолютно неинтересна. В какой-то момент задремал. Проснулся я от резкого голоса прямо над моим ухом. «А тебя это не касается, Ковалев?» Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной стояла Скворцова, и глаза ее пылали праведным огнем. «Деньги гони на поход!» — выкрикнула она. «Три рубля на питание!» Я отпрянул от громкой девицы. Потом дошло. Речь шла о каком-то дурацком походе. Как же им надо было обязательно отметить важнейшее событие, годовщину революции, бодрыми песнями у костра. Активисты и комсомольцы, душу их мать. «Я не собираюсь идти», — вяло пробурчал я. «У меня другие планы на праздники». Скворцова гневно сверкнула глазами. «А когда голосовали? У тебя планов не было?» «Ну, все понятно. Я спал и пропустил голосование. И вот теперь влип. Нет, я еще пытался вяло отбрехнуться, но Скворцова меня не слушала. Пришлось вытащить из кармана последнюю трешку, которую мне было безумно жаль. Да и черт с ней, — подумал я, — и с трёшкой, и с этой Скворцовой пусть подавится. В конце концов, нервы дороже, а в поход я, естественно, не пойду». «Мне отвратительно эта сопливая романтика с продувными палатками, сортиром под елкой, с запахом пригоревшей перловки и комсомольскими песнями под расстроенную гитару. И вообще, я люблю комфорт и теплый сортир». Собрание закончилось, и все высыпали во двор. Парни смолили, девчонки обсуждали предстоящий поход. «Неужели все они хотят идти в холодный лес?» — ужаснулся я. «Неужели я такой один, сибарит и любитель комфорта?» Для себя я уже все решил и, попрощавшись, поехал домой. Но в поход пришлось идти. Случился очередной скандал с матерью, как всегда безобразный, что для нас с ней давно перестало быть редкостью. И в тот же вечер мне позвонила Скворцова. Жалобным голосом, совершенно несвойственным ей, она умоляла меня помочь ей в подготовке к походу, закупить тушенку и крупы, кофе и чай и прочую ерунду. Я хотел было отказаться, но, злорадно взглянув на мать, согласился. Уж очень хотелось исчезнуть из дома. Продукты мы закупали через несколько дней, и тогда Ирка Скворцова мне не казалась уже таким уж монстром. Обычная и даже очень симпатичная девчонка, без всяких там прибамбасов. Смешно, но я втянулся в подготовительный процесс, и мы созванивались со Скворцовой теперь уже раз пять на дню». В назначенный час я ждал Скворцову у подъезда ее дома на сретинке. Дом, огромный, монументальный, важный, меня не сразил. Я и сам был профессорским внуком и жил в похожем. Ирка, выскочив из подъезда, вдруг чмокнула меня в щеку. «Привет, Ковалев!» Я обалдел. Теперь я смотрел на нее другими глазами. На Курском вокзале нас собралось со всего потока человек 20. Больше дураков не нашлось. Погодка не радовала, понятно, начало ноября. Моросил колкий дождик и набирал сил холодный злой пронизывающий ветер. Со станции мы шли довольно долго, часа два, и, наконец, выбрали место на берегу реки под кривоватыми соснами и разбили наш лагерь». Ирка с девчонками крутились вокруг костра, гремя алюминиевой посудой, собираясь готовить обед. Ну, а мы с парнями принялись ставить палатки. Странно, но я очень старался выглядеть ловким, сильным, умелым. Я бросал короткие взгляды на Ирку и ловил ее ответные. Тоже короткие и, как мне казалось, робкие, смущенные, но точно заинтересованные. Что сказать? Я, лежебока, лентяй, привыкший к теплу и удобствам, ненавидящий любой экстрим в любом виде, чувствовал себя героем и мужиком, таким рыцарем без страха и упрека. Той же ночью мы с Иркой отправились гулять в ночной лес. Было страшно холодно и совсем не романтично, но нам было хорошо. Я соорудил укрытие, что-то наподобие шалаша из еловых веток, и мы укрылись в нем от холода и дождя. Вкус Иркиных губ я запомнил на всю жизнь. Они были холодные, твердые и ароматные, как земляника из холодильника. Она закрывала глаза и шептала какие-то очень смешные детские слова. А утром я понял, что влюбился, и это было не похоже на все те истории, что случались со мной до того. Я понял, что это любовь. «Ирка Скворцова, шумная, громкая, резкая, активистка и комсомолка, стала моей первой и настоящей любовью. И первой женщиной, которую я очень хотел. Это было совсем не похоже на то, что было у нас с Дашей. И совсем не похоже на случайные короткие студенческие связи на пару часов на одну ночь. Наша любовь вспыхнула неожиданно быстро и ярко. Мы почти не расставались». Утром я подъезжал к ее дому, и мы вместе ехали в институт или прогуливали, естественно, тоже вместе. После учебы, которая нам стала до фонаря, мы снова ждали друг друга в институтском сквере и шли обедать в какую-нибудь забегаловку. На большей денег у нас не было. Была у нас любимая пельменная на Сретенке и сосисочная на улице радио. Если позволяла погода, мы шатались по городу. Плохая — шли в кино. Сидели на последнем ряду и до обморока целовались. Ирка любила старые кладбища, и мы часами гуляли на Ваганьковском, Богородском или Донском. Странно, но ее комсомолку и ярую безбожницу привлекали мистические, загадочные места. Ездили мы и к нам на дачу, которая к тому времени совсем развалилась. Но нас это не волновало. Мы топили печку, кипятили чайник и валялись на бабкиной кровати, единственный, более или менее сохранившийся. Конечно, мы привезли туда постельное белье, подушки и одеяло, украденные из дому. К хозяйству Ирка была совсем не приспособлена. Даже почистить картошку для нее было великим трудом. Состригала она добрую половину картофелины и вдобавок к тому резала пальцы. Из положения мы выходили легко. Суп-письмо и банка болгарских голубцов или перцев в томате составляли отличный обед. Банки мы грели прямо на печке. Ни кастрюль, ни сковородок на даче уже не осталось. Я наблюдал за Иркой. В ней совершенно не было ничего женского, никакого стремления к чистоте или к уюту. Она спокойно покрывала стол старыми газетами, ела из банки, а руки вытирала куском старой тряпки. Ее не волновала одежда. Весь ее гардероб состоял из джинсов и свитеров зимой и пары маек летом. Она совсем не красилась, не пользовалась духами. А ведь ее семья была далеко не бедной, и папаша-профессор часто летал за границу». Ирка обожала прогулки, поездки в лес и на озера. Главной ее мечтой были Карелия и горные реки Армении. Она была своим парнем, вечным туристом в тормовке и резиновых сапогах. И при этом в ней была пронзительная, щемящая женственность. И еще она безо всяких духов и дезодорантов замечательно, прекрасно пахла. И я очень ее любил. Да, любил на естество проявлялось во всем. Я удивлялся. Она была коренной москвичкой, девочкой из небедной семьи. Но ее ничего не испортило. Ни приличный уровень жизни, ни заграничные вояжи папаши, ни наличие в доме домработницы. Она была совершенно, просто совершенно не избалована и патологически непритязательна. Ничего не требовала. Ни денег, ни тряпок, ни поездок на курорты. Ей хватало того, что ей было интересно и действительно нужно. Осеннего леса, корзинки с грибами и бутерброда с сыром. Еще она была удивительно безалаберна, моя возлюбленная. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы Ирка моя преобразилась. Надела, например, каблуки и новое платье, накрасила глаза, сделала маникюр, чтобы ее обволакивал аромат загадочного нездешнего парфюма. Природа дала ей много, особых усилий не требовалось. Почувствовать себя женщиной — Все. Еще меня очень раздражало ее вечное стремление к справедливости. Вот тут ей не было равных. Видя какую-нибудь ситуацию и не разобравшись в ней, она тут же бросалась на образуру защищать и отстаивать. Порой это было невыносимо, как и то, что она то и дело подбирала бродячих и увечных собак и кошек. «Нет, я все понимаю, ей-богу, я тоже люблю животных!» Но ведь всякое доброе дело требует продолжения. Собаку или кота надо было пристроить в хорошие руки. А что это означало? Да цепь дурацких усилий и движений, объявления на столбах и подъездах, многочасовые телефонные разговоры со знакомыми и малознакомыми людьми, которых требовалось убедить, уговорить, уломать, взять к себе беспризорное животное. И, наконец, поездки за город, в дачные поселки и деревни все с той же целью – пристроить несчастного зверя, Невзирая на погоду, мы мотались по поселкам и деревням, стучали в калитки или в двери и умоляли забрать нашего питомца. Конечно, нас посылали, и как посылали. Сколько брань, мата и проклятий неслось нам вслед. Боже, как я уставала от всего этого! Как это стало меня раздражать! Следующим этапом было Тимуровское движение. Ирка находила и брала под опеку несчастных одиноких стариков. С чего это все началось? Да с ерунды. Помогла какой-то бабке дойти до дома, донесла ей до подъезда тяжелую сумку с картошкой. И благодарная старуха зазвала мою дурочку выпить чайку. Помню, этой бабе Нате мы года два носили продукты, бегали в аптеку и в поликлинику. Я видел. Ирка моя — человек замечательный, чудный человек, чистый, прозрачный, как горный ручей. Помыслы ее чисты и прозрачны, и не расходятся, как это часто бывает, с реальными действиями. Она чудесная, моя Ирка, все так. Но меня раздражала вся эта суета, обилие чужих людей в нашей жизни. Я часто стеснялся ее и еще чаще стал раздражаться. Как-то в троллейбусе она подралась с пьяным хамом, толкнувшим беременную женщину. Что оставалось мне? Конечно, вступиться за обеих. А дальше драка, отделение милиции и письмо в деканат. Еле уладили. И все же у нас было много хорошего. Мы оба обожали природу, лес, тишину. Там, в лесу, моя шумная и говорливая Ирка замолкала и становилась тише воды ниже травы. Мы молча шли по лесу, крепко взявшись за руки. Присаживались на косогоре, и она клала голову мне на плечо. А я смотрел, как по ее смуглой и тонкой руке ползет муравей, а на смолены волосы изящно и легко приземляется Божья коровка. Как-то она сказала Слушай, Макс, когда мы поженимся, дальше я не услышал. Поженимся? Она в этом уверена. Это было сказано безапелляционно. Сомнений, кажется, у нее не было. Я удивился. Я не думал об этом. Мне и в голову это не приходило. Поженимся. Какой бред, ей-богу, я и бы? Мне двадцать лет, и я хочу жить, жить свободно и вольно. От возмущения я задохнулся. Господи, о чем она? Я вообще был уверен, что ей это и вовсе не надо. И этим она и отличается от всех остальных девиц ее возраста, стремящихся поскорее выскочить замуж и нарожать кучу детей. Она ведь другая, совсем другая. Я был разочарован. К тому же Ирку сложно было представить женой, а еще сложнее — хозяйкой и матерью. «Какая там хозяйка? О чем вы? Неловкая и нелепая в интерьере квартиры Ирка? Ирка, варящая супы, жарящие жарящая котлеты? Стирающая ребенку пеленки и вытирающая пыль? Да это невозможно представить. Нет, она совсем не жена, это я понимал. Я взял себя в руки и попробовал отшутиться». «Замуж хочешь? Вот удивила. Я и предположить не мог, ей-богу». Ирка удивленно раскрыла глаза. «А что тут такого, Максим? Мы с тобой два года вместе, мы с тобой спим, и мы любим друг друга. Что так тебя удивило? Что я хочу замуж за любимого человека? Что я хочу родить ему ребенка? Хочу засыпать вместе с ним и вместе просыпаться? Какой ты здесь углядел криминал? И вообще все логично. Мы любим друг друга, да?» «Спим вместе?» «Ага». «Нам хорошо вместе?» Она и вправду не понимала. «Чего тянуть? Мы ведь ни минуты не сомневаемся друг в друге, нет, любимая?» «Я в себе сомневаюсь, да еще как!» Но этого я ей не сказал. Вяло промямлил что-то по поводу возраста, карьеры, что нам надо окончить институт, встать на ноги, иметь жилье и зарплату, но не садиться же на шею к родителям, стыдно». И с детьми, кстати, нечего спешить. Какие мы, к черту, родители? Сами еще малые дети. Ирка слушала меня, молча, не поднимая глаз, а потом тихо сказала. Я все поняла, Квалев. Поняла, успокойся. Можешь не продолжать. Она тогда здорово обиделась на меня. Дулась несколько дней, отказываясь от встреч. И я с удивлением отметил, меня это ничуть не тяготит. Если честно, мне стало легче дышать. Я поймал восхитительный и пьянящий воздух свободы. Мотался с приятелями по барам, пару раз застревал в общаге, дуясь в преферанс. Я даже напился, чего при Ирке было совершенно невозможным. Словом, я отрывался, и мне казалось, что я по ней не скучаю. Она меня слегка утомила. Как-то она поймала меня, цепко схватив за рука в куртке. «Ковалев!» Ты совсем совесть потерял? Ведешь себя, как капризный младенец. Кажется, ты обнаглел или мне показалось?» Ее чернющие глаза метали громы и молнии, и я дернул руку. «Ага, обнаглел. А ты, наверное, думала, что я буду рыдать под твоей дверью? Или сразу повешусь?» Ирка всматривалась в мою наглую рожу, ища следы раскаяния и любви. И тут она сдалась, что было ей совершенно свойственно. «Ладно, Макс, все, проехали». Ты, наверное, прав. В ЗАГС нам торопиться не стоит. Я понял, что выиграл, с помощью легкого шантажа, демонстрируя полное безразличие. «А, поняла?» — едко осведомился я. «Ну, молодец!» Я пристально разглядывал ее, словно видел впервые, и мой взгляд меня выдавал. «Ты бы, Ир, постриглась бы, что ли? Ходишь, как лохудра какая-то, уж извини!» И я окинул ее презрительным взглядом, в котором, наверное, уже не было любви, и продолжил. «И приоделась бы, что ли? Возможность-то есть? Порткейте, лосняться уже?» Это было унизительно, я понимал. Но я делал это сознательно, из вредности. И еще я понимал, что очень хочу с ней расстаться. Мы продержались еще месяцев восемь, но это была агония. Я придирался к Ирке, ворчал, занудствовал поучал ее и упрекал, и подсознательно ждал. Ждал с нетерпением, что она первая бросит меня, разозлившись и, наконец, обидевшись. Уйти самому у меня не хватало силенок. Все-таки мне было ее очень жаль, а когда появляется жалость, тогда точно заканчивается юношеская любовь. В эти месяцы перед нашим расставанием, которое мы оба предчувствовали, Ирка совсем сникла, как цветок, сорванный злой и небрежной рукой. Той прежней Ирки, яркой, громкой и говорливой, больше не было. Ирка Скворцова стала тихой и молчаливой, и виноват в этом был только я. В последние наши дни мы часто скандалили, упрекали друг друга, вываливали друг на друга огромный ворох претензий. Я хамил и хлопал дверью. С каждым днем мне было все невыносимее находиться с ней рядом. В конце концов, в конец измучив друг друга, мы расстались. Это случилось в июне, перед самыми летними каникулами. Большой компанией мы курили во дворе корпуса, кадрились к девчонкам, пили пиво и громко во весь голос ржали. Позади сессия, впереди лето, каникулы, воля. Я чувствовал, Иркин, пристальный и насупленный взгляд — Она меня, как всегда, осуждала, стоя под деревом, в метрах пяти от меня. Я посмотрел на нее и кивком подбородка спросил «Ну, чего?». Не ответив, она быстро пошла прочь. Но я облегченно вздохнул и отправился провожать Ленку Семенову, красивую девицу со второго курса, давно поглядывающую на меня с интересом. Мы стояли в метро, самая давка, час пик, высоченная плотность толпы, которая прибила нас с Ленкой друг к другу. Я случайно коснулся кончиком носа ее рыжих и пышных волос и задохнулся от ее запаха, сладковатого, пряного, с легкой горчинкой. Духи? Шампунь? Это был запах незнакомой, чужой женщины. Пока чужой, еще не моей. Но она будет моей. Я это чувствовал. Это меня страшно манило и удивляло. Не моя «Да как это так? Ну, значит, будет моя?» Я понял. Впереди у меня долгая, длинная жизнь. Конечно, без Ирки. Ирка Скворцова уже мое прошлое. Было до да прошло. Какие проблемы? Я закрутил с Ленкой, потом со следующей девицей. В общем, понеслась душа в рай. Все лето мы с Иркой не виделись. В августе я уехал с приятелями в Крым, в Судак, где мы вольно и весело прожили почти три недели. — Когда вернулся, мать приказала мне разобраться с дачей, убрать, разобрать, привести в порядок. Она решила ее продать. Это было ее право. Меня это волновало мало, и чтобы не создавать конфликта, я взял институтского приятеля Славку, и мы поехали с ним приводить в порядок дачные дела. А на деле — пить пиво, читать, трепаться о жизни и просто пожить отшельниками. Мать приехала через пару дней, хмуро кивнула нам обоим, прошлась по участку — Пнула ногой пустые пивные бутылки на террасе и бегло, глянув, на меня бросила. Ну что ж, ничего удивительного. Достойный сын своего отца. Славка, мой кореш, испуганно хлопал глазами. Я равнодушно курил и усмехался. — В общем, так, — сказала мать, — три старые яблони спилить, участок вымести и разгрести от сучьев, разобрать мусорную свалку на заднем дворе и в доме убрать. Она брезгливо скривилась. — Ты меня понял, Максим? — Вместо меня кивнул испуганный Славка. Я все так же криво усмехался и смотрел в окно. «На все про все ровно три дня», — повторила мать, обернувшись на пороге. «Ты меня слышишь? Через три дня приеду снова, и не одна, с покупателем». Мы сразу сникли. Свобода заканчивалась, безделье тоже. Мать умела поднять настроение. Вздохнув, мы принялись за дела. Славка прокомментировал скупо. «Да, старик, ну и маман у тебя». Я молча кивнул. «Дескать, знаю». А 1 сентября Ирка в институт не пришла. Сколько я не вертел головой, пытаясь отыскать ее в толпе, так и не увидел. Не было ее и на следующий день, и через три дня, и через неделю. «А где Скворцова?» Пытаясь казаться равнодушным, осведомился я у какой-то девицы из ее группы. «Не приболело ли случаем?» Все-таки она меня волновала, не чужой человек. Девица глянула на меня с удивлением. «А ты не знал? Ирка ушла. Забрала документы и тю, -тю И это с последнего курса. Ну, не дура!» Я промолчал. Новость меня ошеломила. «И надо сказать, что самое отвратное. На сердце у меня стало легко». Как здорово жить без Иркиного ведьминского черного глаза и вечного укора. Теперь я уж точно вольная птица, никому и ничего не должен, ура! Да, только что там с ней, и что за резкий шаг, неужели из-за меня, из-за нас? Ну, это полная глупость, а Ирка вовсе не дура. Ладно, так и быть, позвоню». И я моментально, бодро и весело включился в новую жизнь. Ирке я так и не позвонил. Каждый день говорил себе, что надо. И каждый день откладывал этот неприятный момент. Давал себе послабление. Я всегда давал себе послабление. Спустя пару месяцев узнал, что Ирка уехала в Минск, к родне, переведясь в местный университет. Ну, так, значит, так. Будь счастлива, Ира Скворцова. И я постараюсь. Боже мой, какой же я был сволочью! Как легко мог оттолкнуть, выбросить из жизни и просто забыть человека, которого еще недавно любил. И самое главное, я не мучился по этому поводу. Ни минуты не мучился. Ушла Ирка из института, и слава богу. Баба с воза, как говорится, а ведь я понимал, что Ирка ушла из-за меня. И даже не соизволил позвонить ей, ее родителям, что-то узнать и хотя бы передать ей привет. А Даша? Про нее я вообще не говорю. Дашу я забыл в одну минуту, моментально, сразу, как только уехал обратно в Москву, и поскорее постарался забыть слова отцовской сожительницы по поводу брошенного ребенка. Ладно, тогда я был совсем сопляком и не любил ее, а Ирку-то, я, кажется, любил. Потом позже. Когда в моей жизни наступил полный крах, я часто думал об этом. Я вспоминал Ирку и Дашу, осознав, наконец, что наделал тогда, как поступил с этими прекрасными девушками, которые любили меня, и я понимал, что все справедливо, все правильно, и это еще очень малая кара за то, что я сотворил. И вообще... Меня не оправдывало то, что я был молод. Подлость человеческая не имеет возраста. А моя дочь и Алиса — это мне наказание за мои подлости и предательства. Я это знал.